Глава десятая. Кладбище самоубийц. Княжество Лихтенштейн. «Ну что, ребятки, пиво хотите? Меняю на кейсы. И ваши жизни!» Парень с бутылкой пива в руке небрежно облокотился на только что материализованную каменную глыбу и с легкой усмешкой оглядел застывший хоть неожиданности пивников. «Меня, кстати, Теодором зовут. Теодор Авелонский». А вы, я так понимаю, та самая легендарная команда любителей пива? Певники словно по команде переглянулись. Конечно же, они были наслышаны, кто такой Теодор Виелонский, тот самый, который не только Австро-Венгрию нагнул, но и Швейцарию знатных трендюлей отвесил. Один из бойцов, молодой парнишка, которого все звали просто Кега, даже невольно сглотнул, чувствуя, как его жопа инстинктивно сжалась.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 И тут же, словно по волшебству, прямо из-под земли на месте полета с пивом появился каменный стол, а вокруг него стулья. Присаживайтесь, раз уж все в сборе. Давайте выпьем пива и поговорим как цивилизованные люди. Он достал из рюкзака пакет с солониной и сухарями. Закусывайте, господа, не стесняйтесь. Певники нерешительно переглянулись, но аромат свежего пива и солонины.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 Полянин хохотнул и, схватив бутылку, сделал большой глоток. Эх, хорошо пошло. Наконец-то нормальное баварское пиво, а не та бурда, которую раньше привозили из империи. Соболев или Арракул, как его называли, аккуратно поправил манжеты рубашки и тоже присел за стол, хотя к пиву не претронулся. Его хитрые глаза внимательно изучали каждого из певников.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 Вы мне и так очень помогли. Это с чем? удивился Освальд. Своими жизнями открыли мне проход. Улыбнулся Теодор. А я все откладывал это дело. Команда задумалась. Но «Ну, нам дома крышка так-то, сказал Освальд. Наши менталисты проверят и поймут, что мы сделали и грохнут. Даже золото не пригодится.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 Пенсия Освальд, пенсия. Вот мой свет в конце тоннеля. Освальд выркнул свое пиво. И сколько раз ты уже уходил на пенсию? Пять, шесть, семь. Буркнул Вальтер. Но сейчас-то совсем другое дело. Кег уже прикончивший вторую бутылку пива громко икнул и, не удержавшись, выдал: А я п на эти деньги пивоварню открыл.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 Мне лично кейсы эти даром не нужны. Как по мне, так золотая спокойная жизнь гораздо лучше, чем шила в заднице до конца дней. Он посмотрел на остальных товарищей. Вы как хотите, а я, пожалуй, на предложение господина Вавилонского соглашусь. Теодор улыбнулся, наблюдая, как на лицах других пивняков отражается внутренняя борьба. Слушай, старый.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 Выпейте еще пива, обдумайте мое предложение. В конце концов, я ведь не прошу вас предавать друг друга, просто предлагаю альтернативный вариант развития событий. Вальтер разразился сухим кашлем, который подозрительно напоминал смех. Альтернативный вариант, хорошо сказано. Он повернулся к Освальду. Служебный командир, я серьезно. Сколько можно мотаться?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 Нам теперь целый день снимать те ловушки, которые мы сами поставили. — Ага, — покачал головой Поло. — И золото еще тащить. Оно тяжелое. — Да ладно вам, ребятки, — подмигнул Теодор. — Я уже давно все дистанционно снял, пока мы тут пиво пили. Вся команда любителей пива в шоке посмотрела на него. Марко и Поло и специалисты по взрывчатке озадаченно чесали затылки.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 Как будто ты только что выиграл джекпот в лотерее, но еще не решил, на что потратить миллионы. В голове Зудила два непонимания. Первое, что это за повстанцы такие, которые прятали такую важную штуку? Ведь у них вроде Лев с тенями мутит. Так зачем же им сущность света? И почему они эту империю та прятали? Странно все это, очень странно. Тут скала, который все это время стоял рядом и молча наблюдал за моими действиями, вдруг сказал: "Знаешь ты, дур, я тут вспомнил. Владимир Григорьевич, твой дед тоже искал этот бункер. У него был секретный приказ от самого императора. Я тогда еще совсем молодым был и меня в детали не посвещали. Но точно знаю, что он очень хотел добраться до этого места. Когда здесь все разрушили...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 На следующее утро я проснулся в боевом настроении. Боря, сказал я, сегодня мы идем на охоту. На охоту? удивился Боря. И на кого же? На теней, ответил я, холодно улыбнувшись. Мне нужны кристаллы для моих башен. Мы сели в карабей и выехали из усадьбы. В машине кроме нас с Борей были мои генералы Абадон и Магнус. Впереди нас ждала настоящая охота.